МАРИЙСКИЕ НАРОДНЫЕ СКАЗКИ ВОЛК НА СВАДЬБЕ Три дня рыскал голодный волк по полям да по лесам, по проезжим дорогам, и искал, чем бы набить пустое брюхо. Повстречал волк на дороге мужика, щелкнул зубами и говорит, «Мужик, я тебя съем!» «А я тебе, серый волк, хотел к зиме красную шубу сшить», «Но, видно, не придется», отвечает мужик. «Что ж, ешь». Подумал, подумал волк, и есть хочется, и шубу к зимним холодам сшить тоже неплохо бы. «Не буду тебя есть», говорит волк мужику. «Шей мне красную шубу». «Шить так шить», отвечает мужик. «Ложись на землю, сначала сниму с тебя мерку, потом сошью». Лег серый волк на землю и вытянул лапы, а мужик взял толстую палку и давай отхаживать волка по голове, по загривку, по спине. Терпел-терпел волк, не вытерпел и спрашивает. Ну как, готово? Нет еще, отвечает мужик. Это я с тебя только мерку сняла а сейчас начну шить. Колотил-колотил мужик волка, наконец устал. Готова твоя шуба, сказал он волку и ушел своей дорогой. Поднялся волк, спина у него болит, каждая косточка ноет. Зато зимой не замерзну, думает волк. В красной-то никакой мороз не страшен, а есть волку все равно хочется. Видит, пасется на горе белый баран. «Баран, баран, сейчас я тебя растерзаю и съем!» «Ешь», — говорит баран, — «только зачем тебе меня на части рвать, зубы тупить? Лучше открой свою пасть пошире». Я тебе сам в пасть прыгну, проглотишь меня целиком. И правда, подумал волк, зачем понапрасну зубы тупить. Разинул волк зубастую пасть, а баран разбежался, да как стукнет волка рогами в широкий лоб. Волк так на землю и свалился. Лежит волк и удивляется. Целого барана проглотила есть пуще прежнего хочется. а Лучше бы на части его растерзать, чем целиком глотать. Поднялся волк и побрел искать удачи в другом месте. Видит, на зеленом лугу пасется лошадь. Волк к ней. «Лошадь, я тебя съем!» «Прежде чем меня съесть, надо сначала пересчитать мои тысячи», — говорит лошадь. «Какие тысячи?» «А те, что у меня сзади». Зашел волк сзади, видит хвост, а в хвосте тысячи волосков. Стал волк считать волоски в лошадином хвосте. А лошадь хвать его копытом в широкий лоб и умчалась к своему табуну. Очнулся волк. В голове у него словно в пустом котле гудит. «Это отсчета голова кругом идет», — подумал волк. «Никогда теперь не стану считать лошадиные тысячи». Побрел волк дальше. Встретил собаку. «Вот тебя-то, собака, я сейчас растерзаю и съем». Собака испугалась, поджала хвост и говорит. «Не ешь меня, дядюшка». «У моего хозяина сегодня свадьба. Пойдем-ка лучше на свадьбу. Там наешься досыта». Согласился волк, и побежали они в деревню. Собака под ворот, и волк за ней. Собака в избу, и волк туда же. Собака под стол, и волк под стол. А в избе полно народу. Гремят барабаны, гудят волынки. Люди поют, свистят, пляшут. Вся изба ходуном ходит. Какой кусок упадет со стола, все волк и собака поедают. Наелся волк и говорит собаке. «А что, племянница, не спеть ли и мне? Спой дядюшкам, отвечает собака. Сегодня свадьба, сегодня все поют. А -у, у! завыл волк под столом. Люди услыхали волчий вой, притихли, осмотрели все кругом в синях, поискали во дворе, а под стол заглянуть, не догадались. Поискали, поискали люди волка и снова веселиться начали. Собака говорит волку. «Сейчас Миклаева жена выйдет плясать. Ах, как хорошо она пляшет!» «Может, и мне сплясать?» – спрашивает волк. «Спляши, спляши, дядюшка!» Вышла плясать Миклаева жена, и волк из-под стола вылез. «Волк! Волк!» – закричали все. Набросились люди на волка. Кто с дубьем, кто с кнутом. Еле-еле ушел серый со свадьбы.